Глава 38. Когда массивная дверь с лязгом закрылась, отрезая последний луч света, проникающий из коридора, камера погрузилась во мрак. Дик сделал на ощупь несколько шагов и, наткнувшись на стену, сел на четвереньки, опершись спиной о холодный камень. Его колотила мелкая дрожь. Вся показная уверенность, которой он светился, силясь убедить любимого учителя, растаяла, как последний луч света в этой непроглядной мгле. План был хорош, Дик в этом не сомневался. И именно поэтому он сейчас успешно воплощался в жизнь. Но вот часть, касающаяся его дальнейшей судьбы, явно была слабой стороной операции. Да, конечно, он попытается сыграть невинную жертву, но вот поверят ли ему разгневанные побегом предателя стражи? Могут ведь и просто убить на месте, не разбираясь в подробностях. А могут, наоборот, начать разбираться чересчур И тогда совсем плохо. Дик не пытал особых иллюзий насчет своей выносливости. И если вдруг его станут пытать, он задрожал еще сильнее. Прекратить! Хватит киснуть, как сопляк малолетка. Не сметь об этом думать. Я сделал всё, как должен был, пока все получилось превосходно. Скоро Тан Раин будет на свободе, а значит, и дальше все будет хорошо. Он восстановит свое доброе имя и победителем вернется в черток. И вот тогда... А как Дарёна смотрела на меня на прощание? А что шептала, спрятав голову на груди? Дико бросила в жар от нахлынувших чувств. Да ради такого можно здесь и неделю просидеть. Воспоминания о предмете обожания перевернули восприятие юноши с ног на голову. Камера перестала казаться мрачной и давящей, наполнилась таинственной загадочностью. Пребывание в каменном мешке превратилось в романтическое испытание, овеянное предчувствием грядущей награды за мужество и самоотверженность. Так уж устроена человеческая душа, что пока она молода и безрассудна, Страхи и горести не могут надолго завладеть ею. Страдая, она сгорает, как феникс в огне, и возрождается обновленной, сильной, окрыленной надеждой. Это свойство, без которого человечество, наверное, давно бы исчезло с лица Земли. Свойство, которое люди по капле теряют с каждым прожитым годом, но крупица которого остается до самого последнего. Вздоха. Спустя полчаса Дик уже мирно дремал на куче соломы в углу, утомленный перенесенными переживаниями и успокоенный ласковым прикосновением надежды, пообещавший что когда он проснется, все обязательно будет хорошо. Райан стремительно шагал по коридорам чертога, поминутно срываясь на бег. Он сдерживался изо всех сил, боясь привлечь к себе внимание. Сердце бухало, как кузнечный молот, пропустив пару ударов, лишь когда Герман, выпроводивший мальчишку из подземелий, глянув в глаза, сказал «Простился? Добре. Иди и помни о нем, только хорошее». Столько тоски прозвучало тогда в голосе старого друга что Райан замялся, давя в себе непрошенную жалость и не сразу заставил себя отвернуться и пойти прочь. Знакомые галереи казались нескончаемыми лабиринтами. Камень пола, ложась под ноги, казалось, пел «Скорей!» и ищущий летел, как на крыльях. Сначала он шарахался от каждой тени, замирал при звуке идущих навстречу шагов, но скоро понял, что никому нет дела до спешащего куда-то паренька. Райан понимал, что должен как можно скорее покинуть чертог, но, проходя мимо лестницы, ведущей в башню клана ищущих, не удержался и свернул. Стражи у дверей в его покое не было. Райан тенью проскользнул внутрь. В его комнатах было темно и безлюдно. Райан на ощупь отыскал гардероб и переоделся, с наслаждением скинув пропитанную потом и тюремной грязью одежду. Еще лучше было бы сейчас принять душ, но позволить себе такую роскошь он не мог. Даже то, на что он тратил время сейчас, было форменным безрассудством, но уйти, не побывав здесь, было выше его сил. Райан накинул на плечи дорожный плащ и бегом поднялся наверх в кабинет, через открытое окно из сада заглядывала луна, бросая в черное неосвещенное нутро помещение неверный бледный луч. Обстановка здесь представляла собой печальное зрелище. Огромный письменный стол, кресло, стулья, комод, софа у окна и даже подоконник были сплошь завалены бумагами. Хранившийся в высоких, От пола до потолка застекленных в застеклённых шкафах архив, агентурные донесения, переписка, теперь беспорядочной грудой покрывали все горизонтальные поверхности в комнате. Справа от двери, прямо на полу, высилось несколько башен из пухлых папок картотеки по агентам цитадели. Райан обвёл разорённый кабинет тоскливым взглядом и вдруг с удивлением понял, что его тайник не обнаружен все было раскурочено перевернуто вверх дном а портрет тониру мирно висел на своем месте никем не тронутый и ни в чем не заподозренный райан довольно крякнул подойдя он нажал на один из камней вкладки стены ничем не примечательный и не выделяющийся среди своих собратьев серый гладко отесанный булыжник легко вдавился в пас послушно зажужжал активируемый им механизм Картина вместе с куском стены отъехала в сторону. Открывшаяся за ней небольшая ниша была спрятана так искусно, что непосвященному никогда не пришла бы в голову мысль о ее существовании. Об этом маленьком тайнике не знала ни одна живая душа. В нем Райан хранил информацию, стоящую десятков человеческих жизней и вещи, вообще не имеющие цены. Он протянул руку и наугад достал из тайника черную кожаную папку с серебряной руной Эйвас на обложке. С кривой усмешкой повертел в руках. По жестокой иронии судьбы, именно прерогативой клана ищущих, была проверка членов Верховного Совета на преданность тьме. Папка содержала данные по всем великим танам и предводителям молодых кланов, признанным достойными войти в Совет. Здесь были все их ошибки, сомнительные контакты, случайные встречи с неслучайными людьми, все, что могло показаться подозрительным и странным. Тайное наблюдение велось за каждым. О существовании этих бумаг знали лишь глава клана Ищущих и верховная жрица темного клана. Конечно, по отношению к постоянному составу Совета Проверка проходила, как правило, чисто номинально, скорее как дань традиции, но бывали и исключения. Как последние несколько месяцев, когда весь клан ищущих денно и нощно искал внедренного в черток предателя. В этот период информация собиралась со всей тщательностью, независимо от положения и статуса объектов слежки. Данных было накоплено немало. Особенно по предводителям молодых кланов. Но поскольку Райан так и не нашел виновного, сообщать аде интересные детали биографии членов совета ищущий не стал. Зачем вызывать необоснованные подозрения? Сейчас Райан держал в руках компромат на каждого из тех, кто вчера в зале совета кричал: Смерть ему! При этом. «Сведений по многим членам расширенного состава было достаточно, чтобы при наличии желания и правильной подачи информации со свистом вышвырнуть их из совета. Причем они бы еще благодарили Аусеклиса, что так легко отделались». Райан со вздохом положил папку на место. Опускаться до сведения счетов с неопытным молодником он не собирался» хотя воспоминания о презрительных взглядах и пробуждали в его душе тихое бешенство он понимал что кары медленной и мучительной заслуживают вовсе не они. следующий извлеченный из тайника вещью оказался небольшой перстень с выгравированной на нем хищной птицей. личная печать раина и по совместительству Тот единственный знак, носителю которого все агенты разведки чертога подчинялись без вопросов и беспрекословно. Райн привычным движением надел кольцо на указательный палец. Следом тайник покинул кинжал в простых деревянных ножных, Если не знать, конечно, что материалом для их изготовления послужила касай, самая редкая порода древесины во всем обитаемом мире. Кроме красивой структуры, Касаи обладала еще одним интересным свойством. Она аккумулировала в себе энергию как света, так и тьмы. По каким причинам одно дерево Касаи становилось своеобразной точкой притяжения темной энергии, а другое, светлой, не мог объяснить никто. Известно было лишь, что это дерево вытягивает из земли не только воду, Как все нормальные растения, но и силу. Оно прорастало только там, где тянулись в толще земли силовые линии, запускало вдоль них свои корни и качало энергию не хуже грамотного одаренного. Это свойство сохранялось и у предметов, сделанных из этой древесины. Созданный из нее артефакт был практически вечным, потому что подзаряжал себя сам а при наложении соответствующего плетения мог являться своеобразной батарейкой для любого другого непосредственно взаимодействующего с ним предмета. Возможно, благодаря этим качествам косаи, изделия из которой были желанны каждому владеющему силой, оказались почти полностью уничтожены еще несколько веков назад. Остались лишь немногочисленные сделанные из нее предметы – одними из которых и являлись эти бесценные ножны. Кинжал, который они хранили в себе, конечно, тоже был непростым. Брошенный в цель, он находил ее всегда, даже если она располагалась в точке, противоположной направлению броска. Необходимо было лишь мысленно, четко сформулировать цель. Райан пользовался этим артефактом редко. Просто не было необходимости, На меткость он никогда не жаловался. Кинжал был для него памятью об отце, подарившему ему семейную реликвию на совершеннолетие. Думать о том, что возможно вскоре придется драться со своими, не хотелось. Но так или иначе сражений и опасностей на его пути ожидается немало. Рядом не будет больше отряда проверенных бойцов, привычно прикрывающих тыл. И хорошо еще, если этот отряд не отправит за ним в погоню. Райан зло тряхнул головой, прогоняя горькие мысли, и прицепил кинжал к поясу. В это время внизу послышались шаркающие шаги. Райан вздрогнул, поспешно закрыл тайник и отступил в вглубь комнаты, туда, где девственный мрак еще не был потревожен лунным светом. Шаги приближались. И вскоре на лестнице показалась голова Фелтона, освещенная зыбким светом одинокой свечи в руке старика. Он брел, ничего не замечая, что-то уныло бормоча себе под нос. райн дождался, пока он прошел мимо его укрытия, и крадущимися шагами проскользнул к лестнице. Он уже занес ногу над первой ступенькой, когда половицы предательски скрипнули. Фелтон вздрогнул и обернулся. «Кто здесь?» — испуганно спросил он, поднимая повыше свечу, и, конечно, увидел стоящего у лестницы Райана. «Ах, это ты, негодный мальчишка!» — закричал он скрипучим стариковским голосом. «Опять шляешься по кабинету, господина без спроса! Вот я тебе сейчас!» Райан, не став дожидаться продолжения, почти скатился с лестницы и пулей выскочил в коридор.